Год 1905. Продолжение. Казнить Николая Камышевского должны были утром на рассвете. Аполлон Бенедиктович понятия не имел, откуда взялся сей странный обычай, да и, признаться, никогда не задумывался. Колеса кареты стучали по мостовой, а в окна стучались сумерки. Странное время, когда все выглядит иначе, не так, как днем. Вот и тюрьма, серое приземистое здание, уродливое этой своей обыкновенностью и непримечательностью, каменный монстр Левиафан, чьи в утробе томятся люди. Ох, и тянет же его на поэзию по вечерам. Не для того Аполлон Бенедиктович добивался этой встречи, чтобы его в голове нарисовались все сравнения. А для чего? Признаться, он и сам не знал. Просто чувствовал, что этот разговор многое изменит в его жизни. Ворота распахнулись протяжным скрипом. Холодно тут, хоть на дворе лето. Но солнце обходит тюремный двор, словно страница заключенных. У высоких стен всегда тень. Сами стены похожи на тень. Этакую корявую, окаменевшую, навеки вечный тень. В камере Камушевского было чисто, бедно, но уютно. Трогательный букет ромашек на столе, почти новая шинель. Небрежно брошенный на спинку деревянного стола доклачок да с стремительно чернеющего неба, забранном решёткой окне. Что ж, деньги, потраченные Натальей на взятки, не пропали даром. Николай встретил гостя без особой радости. Впрочем, тяжело радоваться, если на рассвете тебя повесят. Полевич отметил, что младший из братьев повзрослел. Взгляд у него трезвый, прямой и неуместно насмешливый. Будто бы Камушевский видит нечто, понятное лишь ему одному и недоступное другим. «Ну и с чем пожаловали?» — поинтересовался Николай, садясь на кровати. Пригладил руками в слохмаченные волосы, заправил мятую рубашку в штаны и лишь после этого поздоровался с Полевичем. Вечер, правда, не могу сказать, что добрый. В серых, как у сестры, глазах. Блестели искры, не то слез, не то смеха. В сумраке сложно разобрать что-либо, а толстая, чуть кривоватая свеча на столе больше чадила, нежели освещала помещение. Да, вы присаживайтесь. Чаю хотите? Пардон, сорт не самый лучший, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Николай старательно улыбался, правда, улыбка у него выходила, больше похожий на оскал, но смертникам многое прощается. Полевич не без опасения сел на стул, Не стоять же, в самом деле, разговор предстоял долгим и нелегким, да и устает он в последнее время быстро. «Мебель тут крепкая, на века сделана». Камышевский, подойдя к двери камеры, постучал. Заслонка моментально отошла в сторону, и у окошки показалось любопытное лицо часового, приставленного стеречью рестанта. «Чаю принеси», — попросил Николай. «Мне, вот и в благородию тоже, только что в горячем был». Полевич не слышал, что ответил часовой, заслонка вернулась на место, а Николай, потянувшись так, что кости хрустнули, извиняющим тоном произнес. «Обслуживание здесь не очень, но оно и понятно, тюрьма все-таки». «Я к вам, понимаете ли, с разговором». Аполлон Бенедиктович ощущал себя странно. С одной стороны, ему хотелось встать, кликнуть охранника да убраться прочь отсюда, Из камеры из тюрьмы и самой этой затянувшейся истории с другой остаться и выяснить всё до конца. Говорите, разрешил Николай. Я, если позволите, постою. А тот тут только и делает, что сидишь или лежишь. Но даже если лежишь, то всё равно сидишь. Он засмеялся над собственной немудрёной шуткой. Мальчишка, глупец. Не муж то не понимает, что завтра всё верёвка на шее, шаг в пустоту, подошфатом и конец. Ни жизни, ни солнца, ничего, кроме холодной мокрой земли, и червей. Смешно ему. Злосят ступило стоило лишь заглянуть в спокойные серые глаза, и Полевич понял: Николай больше не мальчишка, не тот щенок, плакавший над телом убитой Магдалены яными слезами. Он повзрослел и принял решение. Остальное всего на всего попытка не сорваться и дойти до конца. Решить просто, но не каждый умеет довести решение до конца. А хотите, я вам скажу. Хочу. Вы не повили его не привезли и не извести о том, что настоящий убийца найден. Вы совесть свою успокоить приехали, а теперь не знаете, с чего начать. Так ведь? Так. Вы лучше, чем кто-либо другой знаете. Я не убивал. Я любил Магдалену. Я бы ее и пальцем не тронул. И вы даже знаете, кто убийца. Более того, при желании вы сумели бы доказать мою невиновность и виновность того другого. Или, вернее, будет сказать, другой. Он мертв. А я жив. А я жив. Но это ведь ненадолго, правда? Уже завтра исчезнет последняя угроза спокойствию моей драгоценной сестры. Представляю, как она дрожала, ожидая. Расскажу я на судей её ненавести к Магде или не расскажу. И про отношения с Янушем, который был готов выполнить любой самый безумный приказ Натали. Вы узнали про Януша? Я, честно говоря, долго думал рассказывать вам. Ежели появится селю молчать, а потом решил: какого чёрта я должен молчать, когда вы собственными ручными меня на виселицу сопроводили? Впрочем, я и сам толком не знаю, что у них там с Янушем было. Может, клееще, может и нет. Вам, как супругу, лучше знать. Николай потянулся, молодой, сильный, хорохорится разжигать души искрки ненависти, вот и говорит всякую ерунду. Аполлон Пенедиктович сам бы мог рассказать ему много интересного. Например, о том, что Натали так и не оправилась после болезни. О том, что с каждым днем она все дальше и дальше уходила в свои собственные сумерки. И Полевич долго мучился, осознавая, что передать в руки суда больную девушку, которая, собственно говоря, и не ведала, что творит, не способен. А без показаний Натали свалить убийство Магдалены на Януша не получится. Почему она сама не появилась? Ни на суде, ни теперь. Боится? Впрочем, о чем это я? Наталья всегда умела выходить победительницей. Олег считал ее слабой, беззащитной. Он ошибался, и я ошибался, когда решил, будто она любит меня. Она вообще любить не способна. Подумайте, Аполлон Бендиктович, зачем вам супруга, которая в любой момент может ударить в спину? Вам кажется, будто бы она полностью в вашей власти ошибка? Сегодня да, а завтра? Что будет завтра? Ждать она умеет, и предавать тоже умеет, и жар загребать чужими руками. Вы ее не выдали, а вы хотели, чтобы я прилюдно обвинил Натали в столь ужасных деяниях? Камушевский сел на кровать и, накинув на плечи шинель, в одной рубашке здесь было холодновато. Пояснил, что бы она ни сделала, она женщина, ни один из Камушевских не причинит вреда женщине, что бы ни случилось. А Вайда? Глупая легенда, не более. Впрочем, вы уже, наверное, в курсе. Ахимчик никогда не умел держать язык за зубами. С той стороны в дверь робко постучали, а в следующую минуту в окошко просунулась рука со стаканом. Чай принесли, весело заметил Николай. Чай был крепкий, горячий и сладкий. И стаканы чистые. Ожестенные подстаканники даже украшены нехитрым узором. Больше в гостит нечем, Николай развёл руками, точно извиняясь за несмотрительность дирекции тюрьмы, которая плохо подготовилась к визиту важного гостя. Вам это может показаться смешным или даже глупым, но я простил её. Наталья ведь всегда меня защищала и от Олега, и от жизни вообще заботилась. А я как я ему ответить злом на её заботу? Глупо, правда? И ведь, если разобраться, убивала не она. Не она. Полевич и сам держался за эту простую мысль. Убивала-то не Натали. Она лишь говорила, а за слова нельзя наказывать. В конечном итоге каждый сам принимал решение. И Януш, и Юзеф, и Николай и Аполлон Бенедиктович. Разве можно винить ее в чужих грехах? Знаете, чего я больше всего боюсь? Нет. Разговор складывался совершенно не так, как хотелось опалону Бенедиктовичу, но как перевести его в нужную колею, он не знал. Я боюсь не смерти в конце концов, глупо бояться того, о чём не имеешь представления. Я более боюсь и того, что не сумею умереть достойно. Олегу-то легко было, раз и всё, ни ожидания, ни страха, ничего. А я сижу тут и представляю, как это будет, всё гадаю, сумею или нет. Сумеете, уверенно заявил Полевич. Николай лишь усмехнулся, словно другого ответа и не ожидал. Да и то правда, кто осмелится сказать обратное? Хотелось бы верить. Нет, честное слово, хотелось бы вот так храбро выйти, сказать что-нибудь такое, чтобы долго помнили потом, и самому шагнуть вперёд, не дожидаясь момента, когда палач нажмёт на рычаг и люк провалится под ногами. Хотелось бы, но страшно. Вы даже не представляете, насколько мне страшно. Я бы всё отдал, чтобы, короче, мне важно, спать не могу. Пожаловался к Амушевский Кутей шинель. За окном совсем уже стемнело, и слабый огонёк свечи смутно дрожал, готовый в любой миг погаснуть, оставив людей один на один с темнотой. Всё вижу, как Олег умирает, и Магдалену вижу. Они счастливы вместе там на небе. Зовут с собой, обещают скорую встречу. А ещё Олег говорит, будто бы нельзя прощать такое. Впрочем, он никогда прощать не умел. Вы останетесь какое-то время? Нет, я про другое. Не уходите сегодня. Уже поздно, и рассвет не заставит себя долго ждать, обещаю. Мы славно побеседуем, как никак последняя ночь не тратить же её на сон в самом-то деле. У меня были несколько иные планы. Мысль о том, чтобы провести в камере целую ночь, была безумной и в то же время логичной. АполлонBenediktovich понял, что отказ за от Николай не примет, да и умирающему не принято отказывать в последней просьбе. Брось. Какие у вас могут быть планы, напиться, чтобы совесть замолчала? Вздор. Я раньше тоже так поступал, а теперь понял, какая это была несусветная глупость так бездарно тратить время. Жизнь, если хотите, мы даже не будем философствовать. Я стал чрезмерно болтливым, но это от того, что здесь не с кем поговорить, только стены и охрана не то, ни другой меня не устраивает. Охране правду доверять никак невозможно, слухи пойдут, а нам это ни к чему. Стены же безмолвны, с ними скучно разговаривать. Когда вы догадались? Когда Януш сказал, будто клад охраняет ведьма? Ведьма. Красиво звучит. Я раньше в поэзии баловался на там всё больше про ангелов, а тут ведьма. Демоница успела писать? Нет. Но вы поняли. Понял. Рыжие волосы долго смущали, откуда в округе могла взяться рыжеволосая девушка, та, что и милую жизнь не тронула бы Ахимчика, а потом точно озарение, понял, что У нее не волосы, а парик. А дальше просто. Женщин в этой истории было две. Элиза и, и Наталья. Элиза непроходимо глупа. Она бы в жизни не додумалась до чего-нибудь этакого, а Наталья. Поверить было непросто, так? Николай лег на кровать, прямо в обуви шинели, и поставил на грудь пустой подстаканник. Чай давным-давно выпьет, мутное стекло стакана ловит. Грани медплески свечи, а подстаканник в руках Камушевского похож на безмерное большое кольцо, снятое с руки сказочного великана. Я тоже не верил. Знаете, когда Олег погиб там, в лесу, я нашел носовой платок, красивый, с вышивкой и инициалами. Я решил, что он принадлежит одной из Олеговых знакомых. Николай слабо улыбнулся. Мне и в голову не пришло, что платок обронила она. Даже когда узнал, все равно. Мало ли, у Олега часто кровь носом шла, вот она могла и... Понимаете? Понимаю. Но как подозревать ее, как вы думаете? Там, за чертой, есть жизнь? Или смерть конечна? Раньше было совсем просто. Все верили в Бога, а значит, и умирать не боялись. Вам интересно? Очень. Просто очень-очень просто. Магдалену любили все. Даже ее овечка-сестра, у которой Магда-жениха, соблазнила все, кроме Наталии. Но это же не повод, чтобы подозревать, правда? Это не повод. А помните, как она приезжала не сюда, а еще раньше, сразу после ареста, помните? Помню. Наталья умоляла позволить ей увидеться с братом И Палевич сделал всё, чтобы её желание исполнилось. Тогда эта просьба не показалась ему странной, ведь о привязанности Натали к Мушевской к младшему брату знали все. Я был рад её видеть, Анна, она спросила про платок, сказала, что мне всё равно уже не помочь, но если я не трос, какого меня считает Олег, то не позволю за пятнать ими сестры. Представляете, она прямо призналась в убийстве. «Но на суде вы не сказали ни слова». «Не сказал». Николай, закинув руки за голову, лежал и разглядывал потолок. Потолок был серым, и даже ночь не сумела укрыть грязные разводы и трещины на нем. Потрясение было сильным, очень сильным, но она моя сестра. Вероятно, я получил бы свободу, вероятно». Но всё оставшиеся жизнь меня почитали бы за труса, который во спасение собственной шкуры обольгал женщину, родной сестру. Никто бы не поверил, что я говорю правду. В словах Комушевского был резон. Аполлон Бенедиктович сам вспомнил, с каким трудом принял истину, как пытался найти оправдание, доказательство невиновности и трусливо прятался за щит слов. Невозможно поверить, что хрупкая и нежная женщина убивала, не сама, но, что ни говори, убийство чужими руками все одно остается убийством. Невозможно поверить, что ее заботы, ее слез, ее рубки и мольбы о защите – ложь, все ложь от первого до последнего слова. Невозможно поверить, что ей хватило сил и выдержки дойти до конца». На рассвете погибнет последний участник трагедии, хотя нет, не последний, останутся ещё двое: Палон Бинедиктович, поклявшийся молчать ради той, кого любил и Наталья Камушевская, женщина-оборотень. Кто сказал, что обрезаться в волчью шкуру могут лишь мужчины? Женщинам подобные шутки даже неплохо удаются. Я всё думаю, что если бы Олег был с нами чуть помягче, Если бы он так не душил на свои заботы, которые по сути не так уж и нужна была, Наталья никогда не решилась бы. Впрочем, чего гадать? Николай замолчал, а Паллон Биндиктович тоже сел молча, в гадании о том, каким могло бы быть прошлое и настоящее смысла он не усматривал. Настоящее есть и следует принимать его таковым, а не искать оправдания. Тем более, что Полевич Давно уже понял, в некоторых случаях оправдаваться бесполезно. Николай Комышевский, не взирая на желание провести последнюю ночь без сна, задремал. Дрожащий огонёк свечи разбрасывал тени по камере, но ни одна из них не осмелилась коснуться лица заключённого, тени боялись нарушить покой. Иопалон Бенедиктович тоже тихонько сидел, Думая о своем, он завидовал умиротворению и покою спящего. Пусть даже этот покой не долог. Летом ночи короткие, почти такие же короткие, как сама жизнь.